что, хотите сказать, что в двух километрах от города великий гусля живет действующий колдунья, ведьма, другими словами? А как же вас еще назвать? Как хотите. Экспериментатором, филантропом, гостем из соседней звездной системы, отставшим от своего корабля, наконец, лауреатом Нобелевской премии по генетике. Но вы же не отрицаете, что вы глумушка, колдунья? Я ни на что не претендовала. Встаньте к стенке. Сейчас я включу освещение. Вот так, чуть левей Я ни на что не претендовала. Тихо жила. Вела отдельное наблюдение. Собирала в лесу пустые бутылки и сдавала их по 12 копеек за штуку. Дальнейшее произошло совершенно случайно. Все, может садиться. Дайте мне левую руку, мизинец. Куда спирт запостился Вы не знаете... «В аптеку вас не подвезли?» «Да. На чем я остановился?» «Так. Ну-так вот, дальнейшее произошло совершенно случайно. Я полюбила жителей этого города и не смогла отказать им в некоторых маленьких услугах. Если я знаю больше их, умею больше их, могу помочь в беде, неужели я имею моральное право отказаться?» «Не дергайте пальцем. Я вынужден буду уколоть вас еще раз». «Как не стыдно! Взрослый человек! Любился безнадежно, а боится простой иглы!» «А зачем вам моя кровь?» — спросил Стендаль. Колдунья отжала несколько капель в пробирку, заткнула пробирку в ваты и потрясла, глядя на просвет. «Вторая группа!» — определила она. «Вторая группа и повышенный лейкцитоз». «Ничего не понимаю!» — сказал Стендаль. «И не надо ничего понимать!» Люди поверили, что я темная личность, ведьма, может быть. Я не стал спорить А кровь ваша мне нужна для того, чтобы изготовить то, что вы называете приворотным зельем. Зелье это, несущее в себе ваши генетические характеристики, будучи подмешано в пищу объект ваших притязаний, перестроить несколько его нервную систему. Другими словами... Вы станете в чем-то единокровными близнецами. Нет, не точная формулировка. Вы станете близки по духу. У вас, то есть у ее, возникнет вам симпатия того же рода, что и вы испытываете к ней. Я бы могла объяснить вам это подробнее с помощью формул, но вы в них ни черта не поймете с вашим гуманитарным образованием. Боже мой, как я исцисковалась по интеллигентному образованному человеку. Даже перед вами начинаю открывать душу. Нет, пора мне отсюда уходить, пора. Так это все-таки волшебство. Вот тебе раз. Объясняешь им, объясняешь, а он опять за свое. Волшебства нет и не бывает. Это химия. Химия! А почему у вас лекцитоз повышен? Зуб не беспокоит? Почти нет. Ну, а как же история с ворами на лесопилке? Или поиски вещей пожарника, или зуб удалова. Как же это? Тоже химия? Вы мне не верите. Конечно, ведь С пожарниками обычный детектор. Он у меня на печке стоит. С ворами телепатический локатор. Он, правда, сломался. Нет запчастей. Все и так просто. Даже разговаривать стыдно. Кстати, без телепатолокатора трудно работать. Я взялась себе за правило помогать лишь тем, чьи намерены чисты и благородны до определенной степени. А как я мог быть уверен, что не ошибусь без локатора? но У меня самые чистые намерения. Сомнительно. Хотите замутить голову невинной девушки? Ну ладно, я все равно от вас уеду. Глумушка расставила на столе различного размера и вида пузырьки, смешивала что-то, вызывала в пузырьках шипение и изменение цвета. «Я бы заставил вас еще разок прийти, да боюсь, вы не посмеете, застыдились. Вы ведь не ожидали увидеть меня такую клиентуру. Не беспокойтесь, получите средства через пять минут». Почти до самого дома Мишу провожал Удалов, боявшийся в одиночестве идти по ночному городу. Удалов был одержим болтливостью человека, нежданно избавившегося от неприятностей. «А этот с козлом!» — говорил он. Ну, просто удивительно, такая любовь со стороны вонючего животного, а она мне даже в рот не залезала, а только что-то к щеке приложила и говорит, канал прочищен, полощите рот два раза в день теплой водой с содой, понимаешь, с содой, говорит, а я сон совершенно не уношу.